Интерьер. Мне приходилось жить в разных домах – в коттеджах и в городских квартирах, победнее и побогаче, на восточном побережье и на западном. Главное впечатление у меня осталось такое – все они похожи. Как бы ни разнились жилище, они напоминали мне друг друга. Так бы я и осталась при этом своем впечатлении, если бы однажды не прочла в книжке «Дэйри» Сьюзен Ли «Американки, побывавшие в России». Внутри все российские жилища похожи друг на друга. Серьезно? А мне-то казалось, что у нас квартиры изнутри довольно разные. Это примерно тот же феномен, когда европейцам все китайцы кажутся на одно лицо и наоборот. Просто во внутреннем виде и убранстве американских домов так много отличий от российских, что на них в основном и обращаешь внимание. Главное из них – планировка. Хозяева обычно не знают, сколько у них в доме квадратных метров. Говорят, столько-то комнат. Однако комнатами часть этих помещений можно назвать весьма условно. Они разделены не целыми стенами, а небольшими выступами или перегородками на уровне бедра. поэтому когда хозяйка ведет вас из гостиной в столовую, а оттуда в кухню, без ее комментариев границы можно и не заметить. То же, что у нас называется комнатой, то есть четыре стены и дверь, по-американски будет спальня, bedroom. Главное измерение дома — число спален. Расположены они обычно на верхних этажах. хотя по назначению могут быть необязательным местом для сна, ну, скажем, кабинетом или игровой комнатой для детей. Но чаще всего эти комнаты с закрывающиеся дверью именно спальни. К ним примыкает ванная, совмещенный санузел, ванна и туалет. В домах победнее таких ванных комнат может быть и меньше, например, одна на две спальни. Нижний этаж. Это кухня и примыкающая к ней столовая. а потом еще несколько так называемых комнат, иногда не совсем понятного назначения. Но вот, например, дом в Чикаго у моих друзей Арлен и Мелла. Она ученый, он журналист. Первый этаж – это большое пространство, поделенное низкими перегородочками. Посреди – плита. К ней вплотную примыкает с трех сторон столешница. По бокам висят дубовые полки и столы-шкафчики. Это, понятно, кухня. Через едва заметную перегородку, метрах в трех от плиты, большой круглый стол, стулья. Это уже dining room, столовая. А потом большие помещения. Living room, sitting room, TV room. Я бы их всех назвала гостиными. Если вы приглашены на обед, по-русски ужин, то вас сразу не позовут к столу. Сначала предложат пройти в комнату для гостей, sitting room. Там угостят холодными напитками или вином. К этому подают легкую закуску. Сырный салат, густо растертый с орехами и специями, и к нему пресный крекер или картофельные чипсы. И лишь потом поведут в другую комнату, к столу с обедом. Бросается в глаза минимальное количество мебели. Это удивительно при таких пространствах, но американец очень ценит именно этот простор. поэтому шкафов здесь почти нет, разве только в старых домах. Одежда хранится в шкафах-купе. Конечно, мебель в доме есть, и, естественно, чем богаче хозяева, тем она новее, современнее. Чаще всего это большие удобные диваны и кресла, которые ставят посередине. Почему бы и нет? Комнаты-то огромные. Но современный дизайн может означать и совершенно противоположные вещи. Десять лет назад, когда я впервые приехала в Чикаго, моден был стиль модерн. Строгие линии, легкие конструкции, неяркие цвета. Сегодня в моде так называемый прерри стайл, стиль прерий. У американцев, как известно, история коротенькая, всего два с небольшим века. Поэтому стиль первых поселенцев считается здесь уже древностью. Грубые столы, стулья с толстыми ножками, деревянные лавки — Но при этом вся мебель функциональна. Редко встретишь шкафчик или этажерку или столик просто для красоты. Ничто лишнее не должно отнимать пространство. Эта потребность в как можно большем жилье иногда доходит до чудачества. Мой коллега по университету Кен Винтер пригласил меня посмотреть его новый дом, милых в 40 Чикаго. Он очень им гордился и сказал, что это настоящий бан Я знала только одно значение этого слова – амбар, и решила, что это какая-то шутка, которую я пока не понимаю. Подъезжая к зданию, я увидела, что оно и впрямь снаружи напоминает большое хранилище для зерна. Оказалось, старинокен вовсе не собирался шутить. Он действительно купил настоящий амбар. Около года утеплял, оборудовал, словом, облагораживал его под нормальное человеческое жилье. И конечно, завез сюда только необходимую мебель. Ну и как ликовал Кен в виде мое удивление, нравится? Какой простор, а в американском доме редко встретишь то, что у нас называется уютом: картины, фотографии по стенам, иногда полочки для безделушек, в основном памятных подарков. Почему-то в некоторых домах в качестве украшений много кукол, фабричные и самодельные, много декоративных подушек. Традиционно американские пестрые одеяла квилт сшиты из маленьких кусочков разных тканей, ковровые покрытия на пол, реже небольшие красочные ковры. Вот, пожалуй, все убранство. Да, еще цветы. Преимущественно искусственные, но бывают и живые букеты. Их чаще всего приносят гости. У цветов в Америке две особенности. Они долго не вянут. потому что стоят в маленьких горшочках с землёй, и у них нет запаха. Этого феномена, почему не пахнут или почти не пахнут самые красивые цветы, мне не мог объяснить никто. Есть, конечно, очень богатые дома, куда обычно приглашаются дорогие дизайнеры. Художники играют красками на польных покрытии, цветом стен, рисунком и фактурой покрывал. Но все равно уютом это не назовешь. Штор в современных американских домах, как правило, нет. Разве только у пожилых людей. Но обязательно есть жалюзи. Почти в любом доме и есть бейтсмент. Впервые услышав это слово «подвал», я приготовилась увидеть холодное хранилище для овощей, солений и маринадов и не увидела ничего подобного. Это такое же жилое помещение, как и над землей. Если семья небольшая, и всем хватает места наверху, значит, в бейсменте устраивают прачечную или спортивный зал, или просто склад для вещей. Но часто здесь расположены спальни для детей или гостей, гостиная с телевизором, словом, еще один вполне комфортный жилой этаж. Ну и, конечно, в доме всегда есть место для любимого члена семьи — машины. Говорю в доме, потому что почти так оно и есть. Гараж примыкает непосредственно к дому, чаще к кухне, и когда въезжаешь в него, а дверь за тобой опускается, то чувствуешь себя как бы уже в доме, до двери кухни рукой подать. Если же учесть, что гаражные двери открываются и закрываются автоматически, нажатием пульта прямо из машины, то можно попасть в дом, не выходя на улицу. Можно, кстати, и одеваться полегче, не натягивать теплых пальто, что большинство американцев и делают». Обязательный ритуал для гостя — сделать комплимент дому. Что-нибудь вроде «Ах, как у вас здесь просторно, добротно, какой прекрасный вид из окна». Никто не говорит «уютно». это американцы вообще почти не употребляют. Раз только моя чикагская подруга сказала, описывая дом своих друзей в Италии, «Ну, в общем, там есть то, что у русских называют «коузенес» — «уют». Только в доме у русских эмигрантов». Можно найти нарядные шторы, яркие скатерти, красивые мягкие диваны вдоль стен. Все то, что как раз и создает уют.